Картошка все же улучшила момент и подгорела, а лук, пока я не смотрел наоборот, выбрался наверх и остался непрожаренным. Но запивая все это безобразие, к которому я бы раньше и близко не подошел, остывшим переслащенным чаем, я смаковал его, как испанские матросы, измученные протухшей водой и искрошенными сухарями. Перемешанными с крысиным пометом смаковали... садя, наконец, на берег, свежую олениную птицу, которую на свое горе подносили им гостеприимные мая. В последние дни я питался все больше бутербродами, и за костромской сыр на подернувшемся плесенью бородинском хлебе меня уже порядком утомил. Слава Пресвятой Деве Марии под раковиной обнаружились сетки с пожухшим луком и проросшими картофельными клубнями. Смахивая со стола крошки, я дал себе слово завтра же закупить в ближайшей лавке продовольствия еще, по меньшей мере, за недельный переход. Кто знает, когда мне представится следующий шанс сделать это. Страницы книги, печатную машинку и словари я, поколебавшись, перетащил на кухню, нагрел еще чаю, заправил в Олимпию свежий лист, отвел вправо каретку и набрал полную грудь воздуха, готовясь к погружению. что наутро, хотя я и боялся не досчитаться солдат или же прочих членов нашего отряда, все оказались целы, однако отдохнуть никому из нас не удалось, что некоторые роптали и просили остаться и отложить отправление, чтобы выспаться хотя бы день, но проводник наш от этого предложения пришел великое беспокойство и требовал немедленно сняться с места и двигаться далее, что Васко де Агилар выступил против того, чтобы продолжать путь, И жаловался на усталость, а когда узнал, что вперед мы все же пойдем, по настоянию Хуана Начи Кокома, поглядел на него недобро и обещал вскоре расплатиться с индейцем за все. Мраджи Хаакин, напротив, смиренно поддержал проводника, стараясь укротить гнев сеньора де Агилара мягкими словами: что когда мы свернули. В лагере снова зашагали по белой дороге, спросил я у Хуана Начи Кокома, не думает ли он, что товарищ его, полукровку Эрнана Гонсалеса, мог убить Васку де Агилар, что индейец смутился, затруднившись назвать убийцу, и говорил лишь, что Эрнан Гонсалес не накладывал на себя рук. что про размышление и некотором молчании Хуан Начи вернулся к этой нашей беседе, добавив к сказанному, что скорее грешит не на кого-либо из нашего отряда, а на некоего человека-ягуара. Объяснить же толком, что это за создание, и от чего оно могло покуситься на жизнь его соплеменника, проводник не мог. Что из его путанного рассказа я лишь уяснил, что этого странного оборотня индейцы почитают за одного из самых могущественных, самых опасных демонов, и что в отдаленных деревнях, расположенных в сельве, он часто ворует детей, наведываясь туда по ночам. Защититься же от него, а тем более убить, никак невозможно. Что, припомнив о встревожившем меня зверином вопле, спросил я у Хуана Начи Кокома, не ягуар ли это кричал в окрестностях лагеря, прошедшей ночью, на что тот отвечал отрицательно. Что, по его словам, вой обычной дикой кошки, он сумел бы различить без какой-либо сложности и без боязни ошибиться. Тот же крик, что доносился из сельвы накануне, более всего напомнил ему его раннее детство, когда при таком же звуке мать прятала его в самый надежный угол и запирала покрепче дверь. Отец выходил на улицу с фонарем и особым заколдованным копьем, которое поражало не только людей и животных, но также и духов. что я сам более всего склонен был считать, что Эрнан Гонсалес, если и не повесился сам, то скорее уж был удавлен Васко де Агиларом, нежели погублен индейскими башками, и что последующие события определили среди нас правого и заблуждающегося. Что так шли мы вперед целый день, но продвинуться смогли весьма недалеко по причине той усталости, которая нас охватила. Что к концу следующего дня наш отряд поразила новая напасть, Двое солдат, Франциско Бальбона и Филиппе Альварес, те, что ослабли более других, стали бредить, говоря, что видят впереди две огромные пугающие фигуры, которые, по их разумению, были стражниками некоего прохода. Что ни я, ни брат Хоакин, ни Васко де Агилар, ни наш проводник ничего подобного увидеть не смогли, а посему солдатам приказали ступать далее под страхом сурового наказания. что один из них, Филип Альварес, подчинился, хотя Васку де Агилару пришлось его для этого избить. Второй же Франциско Бальбона бросился бежать назад, криком моля Пресвятую Богородицу о помощи. Что бежал он с изрядной скоростью, и остановить его не было возможности, так что через несколько минут он скрылся уже за поворотом Сагба. Что через мгновение раздался с той стороны оглушающий рев, От которого даже у меня затряслись колени, а мольбы Франциску Бальбоне, равно как и звук его шагов, оборвались. Штухан наочекоком воспрепятствовал тем, кто хотел броситься на помощь Франциску Бальбоне, говоря, что по САГбу возможно идти только в одну сторону, вперед, возвращение же назад невозможно, и, дрогнувших, пожирают демоны. Мне хотелось прервать перевод и отдышаться уже на том отрывке, где дневник представлял нового героя хроники, вполне вероятно сейчас затаившегося под моими окнами. Но, надеюсь, встретить хотя бы еще одно упоминание человека-ягуара в следующих строках, я одолел еще несколько абзацев. И только последние слова, маячок предупреждения, оставленное мне автором, взбило меня с ног и заставило оторваться от книги. Я не знаю, в какой именно миг, так далее, когда я впервые увидел эти страницы и согласился взяться за их перевод, или уже позже, когда мне давали понять, насколько серьезная игра, в которую я ввязался, и предлагали отказаться от участия. Моя работа стала превращаться в мою страсть, в мою жизнь, в ее смысл, выложенный белыми камнями майянский сакб, ведущий меня к неведомой цели, отбирающий мои силы с каждым сделанным по нему шагом. Понимал ли писавший дневник, что созданная им книга будет обладать магической силой, словно щупальца мифического гигантского кракена, захлестывающий неосторожного читателя и топящего его млеклую действительность в по-маркисовски перенасыщенной красками пучине своего фантастического повествования? Или же автор сам наделил этой силой свое творение? Я надеялся найти ответ на десятки вопросов, беспокойно, как пчелы в улье, раившихся в моей голове в конце дневника. А он подбадривал, раззадоривал меня, раскладывал среди строк приманки обещаний, но, соблазнившись ими, я только попадал в новые селки, еще более прочно удерживавшие меня, в то время как миражи обещанных ответов так оставались где-то на линии горизонта и не думали приближаться. Впрочем, возможно, это бесконечное оттягивание разговора на частоту было просто одним из уготованных мне испытаний. Преодолев разочарование и подавив ропот, я вскоре был удостоен объяснения, если не всего, то многого из происходящего. Предостерегая свой отряд от возвращения назад по сагбу, Хуан Начикоком на самом деле обращался ко мне. Он глядел мне в глаза сквозь пять столетий через книжную пыль и тлен, через индустриализацию, фрейдизм и развитый социализм, через тонны дурацких однодневок в бумажных обложках о невероятных приключениях грудастых блондинок в южноамериканских джунглях, через все, что должно было сформировать мое представление о мире и о месте в нем индейцев Мая, сквозь все, что могло заставить меня взглянуть на разворачивающуюся драму, как на балаган. заставить усомниться в подлинности этого рассказа. Он устал, но настойчиво смотрел на меня с песочных страниц. Утирая со лба пота, я понимал. Это мне предназначены его слова о дрогнувших душах, которым суждено быть растерзанными демонами. Отступать поздно. Где-то далеко-далеко за спиной с грохотом захлопнулась дверь, с которой начался мой спуск в это подземелье. Заигравшись, я пренебрег предостережениями, которыми изобиловал дневник. И теперь, если верить Хуану Начи Кокому, единственное спасение было в продолжении начатого пути. И все же, прежде чем прервать короткий привал, и рассекая своим мачете хитросплетения майянских суеверий и достойных иезуитов интриг братьев-францисканцев, снова броситься, очертя голову в дебри заковыристых старо-испанских, Дей причастных оборотов я решил получше изучить своего нового противника кто такой человек Ягуар. Кюмерлинг только беспомощно пожал плечами. В разделе религии миф и миф мая этот проходимец ограничился замечанием о том, что основные боги майянского пантеона имели по нескольку обличий имен, а также обладали двойниками и антиподами, отчего не вдававшимся в тонкости европейцам казалось, что божеству у аборигенов неисчислимое множество. Для наглядности он привел пару слизанных чьей-то серьезной монографии рисунков богов, среди которых я узнал покровителя ученых и грамотности, ицамну непременных Чаков, а также богиню Луны Ишчель. Человек-ягуар, видимо являвшийся достаточно заметным персонажем майянской мифологии, все же был упомянут, но лишь вскользь, среди прочих демонов и демиургов. Полагая, что со среднестатистического читателя этого будет вполне довольно, Кюмерлинг в своей характерной склеротической манере сбился на другую тему. Что же, ничего иного я от него и не ожидал. Оставалось надеяться, что и не упустит возможности на таком ярком примере продемонстрировать изумленной публике, чем отличается подлинное волшебство от ярмарочного шарлатанства. Уж он-то не позволит себе обойти вниманием такое любопытное создание. Я был практически уверен в своем успехе, отправляясь на поиски человека-ягуара прямиком в глоссарий. Ночей его, разумеется, не было, он затаился на букве «Я», как раз под словом «ягуар», выделенный одновременно и жирным, и наклонным шрифтами. Человек-ягуар — миф, страница 272 275 Вот эта удача. Сразу три страницы, заполненные скрупулезно собранными сведениями, смелыми гипотезами, а если повезет, то и снабженные иллюстрациями. 267, 269, 271, 277, 279. Постойте, этого не может быть. Сначала я решил, что в спешке пролеснул нужное место или что склеившиеся от времени страницы попусту треплют мне нервы. Закрыв и открыв глаза, словно рассчитывая таким образом рассеять на вождение, я вернулся на 267-ю страницу и медленно, методично проделал весь короткий путь до 281-й, где, к своему ужасу, обнаружил виденный мной уже мрачный портрет Диего де Ланды. Нужные мне два листа отсутствовали, они были удалены из тома аккуратнейшим образом, одним идеально прямым разрезом. Тоненькие полоски бумаги, все, что оставалось от страниц с 271 по 276, свидетельствовали о том, что речь идет не о типографской ошибке, а о преднамеренном злодеянии. Листы, извлеченные точно таким же образом из другой книги, лежали на столе прямо передо мной. Отрицать это было невозможно. Могущие оказаться бесценными для меня сведения о пресловутом майянском оборотне были изъяты из случайно приобретенной мной книги той же рукой, что подкладывала мне для перевода новые главы дневника. Были ли эти страницы вырезаны из труда Ягнеля еще до того, как он попал в мои руки? Или неизвестные оскопили книгу, когда она лежала, преданная мною, дожидаясь своей участи у мусоропровода? Более вероятно, второе — Иной смысл приобретала в этом случае пропажа моих переводов первых глав. На мгновение я ощутил себя крысой, запертой пытливым ученым в хитроумном лабиринте, оборудованном специальными устройствами, поднимающими и опускающими дверки, которые открывают новые ходы, ведущие на свободу или в западню, отсекают пути к отступлению, постоянно изменяют рисунок этого лабиринта, делая запоминание изначального маршрута делом заведомо обреченным. Нет, я не сам бежал, за Шорина, глядя только перед собой. По его бесконечным дорожкам. Кто-то направлял меня, отворяя и запирая дверки, возможностей, подкладывая нужную информацию, убирая со сцены персонажей, чья роль уже отыграна, чтобы вновь оставить меня один на один с лабиринтом. Значит, выбора не было, была лишь его иллюзия. И каков был пункт назначения того единственного маршрута, который для меня прочертили. Я вернулся к Яганиэлю. Увлеченный водоворотом своих, будем надеяться, шизофренических открытий и догадок, я уже решил было, что, материализовавшись посреди изданного десятилетия назад научного труда, портрет Диего де Ланды станет с такой же непосредственностью блуждать по его страницам, возникая в той главе, на которую мне надлежало обратить особое внимание. Но нет, юкатанский епископ был, кажется, вполне доволен своим прежним расположением. Пассажи, посвященные человеку-югуару, до похищения просто соседствовали с заметками о человеческих жертвоприношениях, будучи включенными автором в раздел верования и обряды Майя». Однако теперь мне уже сложно было судить, о чем именно предостерегал читатель и епископ. Уже всего было, что я до сих пор не мог связать воедино все отдельные события, из которых складывалось, одновременно сейчас и в XVI веке, это странная и все более мрачная история. Может быть, я и сам принял бы в ней более активное участие, будь правило, известно мне заранее. Пока же мне не оставалось ничего другого, как последовать совету Хуана Начи Кокома и, преодолев искушение броситься назад, снова прибиться к рьергарду испанского отряда. Что через несколько сотен шагов от того места, где убежал от нас на свою погибель Франциско Бальбона, увидели мы двух вытесанных из камня идолов невеликого размера, каждый из них едва доходил мне до пояса. Однако же вид у этих каменных карликов был свирепой глаза круглые и выпученные, арты полны громадных клыков. Что Филипп Альварес, не доходя еще и двадцати шагов до них, и смотря не самих башков, а высоко над ними, пришел в такой ужас, что потерял дар речи и обмочился. Что ударами и пинками Васко де Агилар провел его мимо тех идолов, преодолев самое отчаянное его сопротивление, и что, невзирая на ласковое обхождение ангельскую кротость, с которой обращался с несчастным, взявший над ним опеку брат Хакин, он и Филипп Альварес более уже в себя не пришел. Что из звуков он издавал лишь мычание, с губ же его постоянно стекала слюна, а глаза были широко раскрыты и обращены в пустоту. Что следующей ночью на привале Филипп Альварес был убит ударом кинжала в сердце. и что совершившего это злодеяние установить не удалось. Никто этого и не желал, так как своим непрестанным мычанием несчастный внушал всем такую тоску и страх, что и я и прочие были в душе благодарны его убийце. Что проводник наш Хуан Начи Коком, доверяя мне более прочих, сказал после этого, что среди нас есть человек, который знает о конечной цели нашего похода более его самого. Что этот человек и мог прикончить Филиппа Альвареса, поступая согласно тайным своим соображениям. Что тогда я не понял, о чем со мной говорит проводник, однако решил, улучив возможность, вновь попробовать дознаться о том, что известно об этой цели самому индейцу. Что на сей раз тот отпираться не стал и, только лишь удостоверившись, что другие нас не слышат, поведал мне преудивительную вещь. что, по его словам, недалеко от места под названием Калакмуль, куда, вероятно, и вел Сакб, располагался древний храм, содержавший небольшое хранилище самых сокровенных книг его предков. Что об этом храме, живший с ними, дед говорил, что в нем хранится также некая рукопись, которую принято называть «летописью грядущего». потому что век за веком она раскрывает будущее мая всего мира и предрекает его неизбежную кончину, с точностью день, в который небеса обрушатся на землю. Что рукопись-то описывает и знамение, по которым возможно будет определить приближающийся апокалипсис, дабы дать посвященным время возвестить предначертанное остальным мая, предоставив этому народу время для молитв и прочих необходимых приготовлений. что это знание тайны, и тайное это охраняется людьми, демонами и богами наравне, и что знание это проклято, как проклятые и все посвященные в него, что, по словам проводника, сам он только потому слышал о нем, что мать его относилась к старинному роду, наиболее достойные сыны которого правили в древности всеми этими землями, и что царская кровь течет и в его жилах. Рассказал он также, что в детстве в доме их жил некий старик, которого он тогда почитал за своего деда, и что этот старик не работал и ничего не делал в доме, а только играл с мальчиком и рассказывал ему сказки, требуя, чтобы тот их запоминал. И что в один день старик ушел за порог и более никогда не возвращался. Что многие небылицы его Хуан Начи Коком сумел запомнить, в их числе и историю о храме в Колокмуле. и что о смысле этих сказаний и об их значении задумался он и догадался лишь десятилетия спустя. Что когда я спросил его, отчего он не желал говорить мне об этом ранее и стал говорить теперь, ответил мне Хуан Начи -Коком, что время его истекает, и скоро он отправится в подземный мир. Я же, по его разумению, являлся тем человеком, которому ему надлежало передать это послание, что о многом, выходя из мани в поход, он еще не знал сам, однако оно открылось ему в пути через сны и видения, что незримую рукою был ведомый я сам, оттого и защищал проводника от убийц и от гнева товарищей, что послание то в один день станет мне известно и что на меня будет возложена обязанность передать его далее».